Глава 69. заключительное и не последнее. Рид Чедвик – господин во всех мирах, с малюсенькой оговоркой. Его запас энергии истощился, а Вселенные и не думали заканчиваться. Однако Рид тоже не собирался сдаваться. Он понял схему. Инерция предыдущей реальности подталкивала его вперед, к следующей. Он мог дрейфовать так почти бесконечно, не применяя собственный ресурс. И все-таки время играло против него, тогда как сопротивляющиеся его вторжению реальности не страдали от его нехватки. Хорошая новость. Пока продолжается схватка, его родные миры не тронут. Плохая. Вив скоро умрет у него на руках, а огненный ворон превратится в золу. то есть вектор равновесия, пора бы уже сместить. Позади него бесчётное количество покоренных необъятностей. И если сплотить их вместе и все же перейти к атаке, тогда расклад перестанет быть настолько очевидным. Стенка на стенку. Как только Рид стал подтягивать друг к другу те миры, что уже сдались, то заметил, как расслабленное нечто перед ним принялось сосредоточенно сжиматься в ответ. Не понравилось, значит. «Еще бы. Результаты глобального столкновения не спрогнозировать полностью. Он уже наворотил достаточно». «Эй, уважаемые бесконечности, давайте договоримся. Мне подходит и роль владыки в изгнании. Не все сразу. Я готов на сделку». Тень молчала, но Рид все равно услышал вздох облегчения. Сойти с ума в холодном космосе, обнимая мертвую возлюбленную, не устраивало их обоих. Он прижался губами к шее девушки. Слабый пульс был ему ответом. «Им пора домой».